Глава шестая. Фамильяр. Смотрю на ящик, под которым заперт котенок, и внезапно в голове складывается план. Память Елизы услужливо подбрасывает нужную информацию. Те мужики говорили о дорогой синюхе. У меня с этим названием только две ассоциации. Одна — это то, что портит людям жизнь и самих людей. А вторая — это штука в пластиковой бутылке, которой в детстве моя бабушка во время стирки пользовалась. А, нет, то синька была. Неважно. Главное, что в этом мире, если верить вовремя нахлынувшим воспоминаниям Элизы, синюха — редкий минерал, похожий на мед. Но он почему-то желтого, а не синего цвета. Господа, что лучше? Один сапог из этого худенького кота, она больше его не хватит, или прибыльная торговля качественными минералами? Обращаюсь к мужикам уверенно. Даже спинку выпрямляю. А что? Дела ведь вести собралась. Надо выглядеть соответственно. И плевать, что внутри трясет меня не по-детски от страха. Чего? Кривится пузатый и, разумеется, недоверчиво косится на меня. Мой хозяин — известный на весь Леритон геолог. И сюда прибыл, чтобы синюху добывать. Несколько мест уже сыскал. Завтра утром туда людей погонит. Я вот в ночь втихаря в одно из таких мест собралась. Даже топорик прикупила. Хотите пойти со мной? Но сразу говорю, все, что найдем, на троих поделим. По-честному. Намеренно добавляю последнее, чтобы мужики быстрее повелись. Разумеется, я понятия не имею, где искать синюху. Но у меня есть кое-что другое на уме. «Синюха, говоришь?» «Чистейший минерал. Без магии. Сама видела. желтенький, как сердце ромашки». Заверяю мужиков. По глазам вижу, что заинтересовались. Но пока не доверяют. Только это не все условия. Кот мне дорог, но деньги я люблю больше. Поэтому мою часть вы продадите. У меня своей лавки нет. Да не хочу, чтобы хозяин поймал. По рукам давлю на торговцев взглядом. Ладонь протягиваю без колебаний, а у самой... Ох, как коленки трясутся. Хорошо, что под платьем не видно. Ну же, соглашайтесь. Давайте. Они тянут. А где гарантия, что не врешь? Наконец идет на поводу тощий. А я вам карту нарисую. Главное, не болтайте никому, иначе с носом останемся. Предупреждаю мужиков, хватаю палку, отхожу подальше от кота в ящике, и поближе к земле, и давай черкать схему. Вот тут, через лес, вдоль реки, мимо старых развалин. Храм там какой-то. Вы, местные, должны знать. Объясняю свои каракули мужикам. Место выбираю действительно существующее. Детские воспоминания и Лизы как нельзя кстати. Старых богов, что ли? Туда уже сто лет никто не ходит. Ворчит толстяк и тут же получает подзатыльник тощего. «А ты молиться, что ли, собрался?» «Не отвлекайся, малое, Продолжай», — велит мне, а я по глазам вижу, что он уже мысленно и от меня, и от кота избавился, и, может, даже от толстяка, и пошел все богатства себе забирать. «Значит, повелся. Отлично. Вот здесь ставлю крестик. В низине. Там влажно и тенисто. самое это место для синюхи. Только идти туда нужно как можно скорее» пока другие не приехали. Желательно сейчас. Мужики склоняются над картой, изучая маршрут. Это она болото, что ли, нарисовала? А девка для чужачки места наши хорошо знает. Похоже, не врет. Переговариваются мужики, а я тем временем тихо отступаю назад, скидываю плетеный ящик, чтобы кота схватить, а он как рявкнет мне. Мяу! Вот же блин! А ну стой! Обманщица! Вопят мужики, а я, хвать, и топор и пару монет им на лавку кидаю и даю дёру. Их грехи, их проблемы. А я по совести жить хочу, по своим принципам. А раз рыбу сперли, то за неё и заплатили. Остальное — не наши проблемы. С этой мыслью и убегаю прочь с воплями. Да так быстро бегу, что едва не врезаюсь в прохожих, один из которых... Чёрт! Что же мне так везет на этого инспектора? С удовольствием бы сейчас описала вам выражение лица этого красавца, глядящего на меня с топором и котом, и погоню, но некогда. Залетаю в проулок и несусь прочь со всех ног. Останавливаюсь, лишь когда топот позади стихает. Сердце бьется, как бешеное. Легкие выплюнуть хочется. Так горят от бега, что дышать невозможно. А кот? Чтоб его? Едва прыгает на землю, так давай жевать ту самую рыбу, которую все это время в зубах держал. Смотрю на него и не понимаю. То ли смеяться, то ли плакать. Притом взахлёб. Ну что это вообще за кошмар? Во что я влипла? Откидываюсь на стену, восстанавливаю дыхание и поднимаюсь на ноги. Потягиваюсь и тут... Черт, побери! Кошель! Кошель потерялся! Ну все. Теперь точно можно сесть и помереть. Прямо сейчас. «Хозяйка, а ты чего это спать тут вздумала? За синюхой разве не пойдешь? Раздается вдруг голос, и я бы вздрогнула, если бы у меня были силы хотя бы бояться. Но я так устала. Лениво открываю глаза, чтобы посмотреть, кто же это меня хозяйкой назвал. Но рядом ни одного человека, только кот. «Чего смотришь? Жизнь спасена?» Сделка заключена. Теперь и слышать меня будешь и кормить. А я кушать люблю вкусно. Так что поднимайся и пойдем за синюхой, выдает он мне. Чего? Я сошла с ума. Это первая мысль, которая приходит мне в голову. Вторая еще хуже. Нет, это мир сошел с ума, а я просто попала в него. И с этим уже ничего не сделаешь. Ты. «Действительно разговариваешь?» Я потираю виски, надеюсь, что это просто галлюцинация от усталости. «Нет, это у тебя в голове шумит от недосыпа», — фыркает котенок, облизывая лапу. «Конечно разговариваю. Просто люди меня не слышат. Слышать меня может лишь хозяйка и только после сделки». «Что значит сделка? Ты спасла мне жизнь, а теперь я твой фамильяр». «Сразу не для местных! Магический помощник!» Важно заявляет мне котенок, а меня еще и кроет от такого жирного несоответствия глубокого грудного голоса его маленькой тушки. «Погоди, а как ты только что меня назвал?» Тут же хмурюсь. «Не местная. Это ведь не означает, что попаданка». «Оно и означает!» — кивает котик. «Я могу чувствовать твои эмоции, читать мысли». — Говорить с тобой, помогать с магией. Своей у тебя, конечно, кот наплакал, но для связи хватило. Уже хорошо. Все. Тушите свет, ловите мою крышу. — Эй, хозяйка, ты чего? — пугается котик, когда я, нервно посмеиваясь, сползаю по стеночке каменного забора в надежде упасть в оморок и проснуться где-то в своем мире еще до пожара. Живой. — Не, не выйдет. Живых в новые миры не заносят. Так что теперь ты не Лиза, а Элиза Лиза до конца этой своей новой жизни, отвечает на поток моих лихорадочных мыслей котяра. Никакого такта и соблюдений личных границ. Будто ты сама их соблюдала, когда ночью меня в охапку схватила и грелась об меня, как огрелку. Еще и фыркает он. Холодно было, смею возразить, и тут же понимаю, что мы ушли от темы. Ты мне зубы не заговаривай. Ты какого лешего рыбу стащил? Чуть нас обоих не погубил. А как еще было сделку с тобой заключить? Ты бы знала, сколько я голову ломал, чтобы заставить тебя спасти мне жизнь. Нет, надо было, конечно, в хозяины какого-нибудь богатея выбирать. Но они, как правило, засранцы. А ты — ничего так. К тому же я знаю, где найти синюху. Скоро заживем, — выдает мне кот, а затем еще и... Подмигивает. Так, дыши, Лиза, поглубже. Муж, который пытался тебя с лестницы скинуть, не напугал. В жутком месте целую ночь провела. И ничего. А потом еще и сунулась беззащитная в пасть льва. Это я про местный базар. Чего уж говорящего кота теперь бояться. Я крокодил. Обиженно поправляет меня этот шерстяной и, кажется, очень даже вредный комок. Оно и видно. «Эй, а кого ты только что вредным комком назвала?» Кажется, кое-кто собирается обидеться, но я отвлекаюсь на гомон голосов. Люди с базара пошли, скоро и в нашу сторону завернут. «Ладно, крокодил, пойдем поговорим в более спокойном месте». Выдаю я котенку. Поднимаю с земли топорик, а этот вредный ком делает такие глаза, что его приходится взять. Усаживаю лентяя-провокатора на плечо и походкой от бедра топаю к своим землям, пугая по пути редких прохожих. Ну, их озадаченность мне как раз понятна. Невысокая юная леди в балахонистом темно-зеленом плаще элегантно топает по каменной дорожке, держа в правой руке топорик, а на ее левом плече сидит кот. Надо бы прикупить шляпку для полноты картины. Ох, а если кот еще и в крокодила обернется? «Ты же не кусаешься?» Тут же кашусь на милую пушистую моську. «Хозяйку нельзя, но всяких инспекторов можно, если что», отвечает он мне, а для всех вокруг его слова звучат просто как мяу. «Я же делаю себе пометку, чтобы не стать в итоге городской сумасшедшей. У меня куда более грандиозные планы. Я хочу заставить свой край расцвести. И крокодилушка с его, я знаю, где найти синюху, Мне с этим поможет. — Ты меня, Бефиев! — рычит на меня кот, когда я заставляю его тащить в зубах самодельную авоську, набитую желтыми минералами. К слову, синюха и на ощупь показалась как мел. — Это и фифательство на нафуфотными! — продолжается ворчание. — Кто бы говорил! — рычу я в ответ, закидывая на себе еще пять тяжеленных сумок с камнями. Почти всю ткань на их создание спустила. «И за кого я по три часа в день рыбу ловлю?» «Крок, а теперь я зову котенка именно так», стыдливо отводит взгляд. Да, потеря кошелька в тот самый день, когда мы воевали с торговцами рыбы, оказалась слишком тяжелой. Мы возвращались, искали, но, как и ожидалось, ничего не нашли. К счастью, я тогда взяла не все деньги, но соваться на площадь вновь было боязно. Зато «Крок» Оказался куда более ловким. Воровал иногда булки в хлебной лавке, оставляя после себя пару монет. Выходит, он тогда тем мужикам и попался специально, чтобы сделку со мной заключить. Почему выбрал именно меня, он так и не ответил. Зато показал и рассказал много всего. С тех пор так и живем на изредка добытой булке и пойманной мной рыбе уже неделю. Сказать, что я осунулась, Это ничего не сказать. Но лучше бы я была такой, как раньше. И ела что-то, кроме дорада на мангале. Хотя по вкусу похоже. А лимона разве что не хватает. Все эти дни мы с Кроком жили на удивление, спокойно и без гостей. Хотя нас-то и дома не бывало. Мы ходили за синюхой, которая, к слову, обнаружилась на окраине леса, входящей в черту моих земель. Я пять раз пересчитала шаги, чтобы убедиться, что не ошиблась. И поскольку этот клочок природы не пострадал, смею предположить, что до него просто не добрались бывшие хозяева своей магией. Про то, как уничтожить почву магическими удобрениями, Крок мне такую лекцию прочел, что желание, скорее всего, восстановить усилилось вдвое. «Прифли на конефа!» — вздыхает кот, выплевывая из зубов овоську и падает на крыльцо. «Я тоже дико устала и хочу рухнуть замертво, Но напрягаюсь, когда в сгущающихся сумерках замечаю на крыльце отпечаток большого сапога. Тут же прислушиваюсь, но все, что слышу, это стоны кота и гудящий ветер в пустом выжженном поле, обнимающем дом со всех сторон. Сбрасываю с себя сумки, подталкивая их к боку крыльца, чтобы ненароком никто не увидел и не заглянул в них без спросу. И подхожу к двери, смотрю на петлю. «Что там?» Напрягается крок, и не зря. Еще с первого дня, как мы стали покидать дом на целый день и возвращаться только в ночи, я придумала ставить тонкую палочку возле петли. Если она оставалась целой к нашему приходу, значит, никто дверь не трогал. Но сейчас она сломана. Тут кто-то был. Или, может быть, он все еще здесь? Или они? А я уж думала, что местные забыли обо мне, раз целую неделю было тихо. «Самое время обращаться в твою вторую постась. Мысленно шепчу Кроку, а он обиженно фыркает в ответ. «Знаю, он пока что не может. Ему нужна какая-то особая привязка и время. По крайней мере, он так сказал. А мне сейчас об этом не думается. Я прислушиваюсь к звукам внутри дома. Вновь кидаю взгляд на мешки со своей добычей, а затем беру палку, с которой не расставалась всю неделю». Может, топор выглядел бы пугающе, но вдруг я с дуру наврежу невиновному. Тихо открываю дверь, и в лёгкие тут же забирается вовсе не спёртый воздух старого дома, а запах весеннего леса после грозы. И в нем витают нотки дорогих благовоний с едва уловимой горчинкой дыма. Я помню этот запах. Так пахло от инспектора.